37. Клаас, Соткин и Нелли сидели кружком у очага и разговаривали о странствующем богомольце. — Девочка, — сказала Соткин, — отчего ты не могла силой чар молодости удержать его навсегда у нас? — Увы, — отвечала Нелли, — не могла. — Потому, — сказал Клаас, — что есть какие-то другие чары, заставляющие его вечно носиться с места на место. — Если только не занята его глотка. — Злой, противный, — вздохнула Нелли. — Злой, согласна, — сказала Соткин. — Но противный нет. Может быть, сын мой Улиншпигель не какой-нибудь римский там или греческий красавец, но это ведь еще не беда, ибо у него быстрые фландерские ноги, острые карие глаза, как у Франка из брюги. — А нос? — И рот, точно их сделали две лисы, отлично постигшие искусство вояния и лукавства. А кто, спросил класс, кто создал его праздные руки и ноги, которые слишком охотно устремляются за развлечениями? Их создало его не в меру юное сердце, ответила Соткин.